К ужину Славушка вышел с большим опозданием. Долго причесывался и переодевался. Роза Карловна, Соня, Дарья Федоровна уже сидели за столом у большого окна, через которое открывался роскошный вид на залив и сосны. При появлении мальчика все три женщины повернулись к нему. Роза Карловна избегала встречаться с ним глазами. Дарья Федоровна сказала прямо, по своему обыкновению. «Явился, не запылился. Тебя сколько раз звали к ужину? Жаль, отец на службу уехал. Он бы тебе высказал». Ростислав молчал. «Как-то странно. Как будто упреки бабушки в невоспитанности не имели сейчас ни малейшего значения. Соня заметила, каким взволнованным и повзрослевшим выглядит сейчас ее мальчик. И сердце ее сжалось. Произошло нечто чрезвычайно важное. Настолько важное, что отсутствие отца не имело значения. «Я должен...» — начал Ростислав, запнулся и продолжил. «Я должен сказать...» Он поднял голову, Посмотрел на мать, на Розу Карловну. «Я трус. Сегодня я не защитил Розу Карловну от оскорблений. Я испугался. Это подлость для будущего офицера». Соня прикусила губу. Дарья Федоровна сердито уставилась в свою тарелку. Она не всегда одобряла воспитание внука. То слишком нежничают, сидят с ним ночами, прислушиваются к дыханию, бегут по первому зову, то вдруг будущий офицер. Следовало бы избрать какую-то одну линию, а не скакать с пятого на десятое. Впрочем, ее мнением не интересуется. Ростислав спросил. «Роза Карловна, вы простите меня?» Роза Карловна немедленно заплакала. «Вы очень смелый и сильный мужчина, Ростислав», — проговорила она сквозь слезы.